Музыкальности жителей Уэльса, этого края народных певческих праздников, в поэтическом воображении обитателей Корнуола с их суевериями и легендами. Наиболее полным воплощением кельтских черт можно считать натуру ирландца с ее богатством фантазии и пренебрежением к логике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 Борьба нормандского и саксонского течений в английской жизни продолжалась последующие века с переменным успехом. Верх одерживало то нормандское течение, основанное на идеалах феодального рыцарства и аристократического либерализма, то саксонское течение с его крестьянской практичностью, узкой прямолинейностью и строгой моралью. Именно саксонские черты –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 Никос Казанзакис, Греция, Англия, 1965 год. При всем своем консерватизме и флегматичности англичане – самый авантюристичный из народов. Какая страна может похвастать таким созвездием первооткрывателей, мореплавателей, землепроходцев? Со времен Дрейка англичане прокладывали пути в неведомое –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 белое полотнище, пересеченное прямым красным крестом, и шотландский флаг святого Андрея, синее полотнище, пересеченное наискось белым крестом. Акт об Унии 1707 года подвел черту под почти девятивековой историей Шотландии как независимого государства. Однако, как не приминут подчеркнуть в Эдинбурге,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 Скотоводы и воины привыкли свысока смотреть на более зажиточных обитателей долин, земледельцев, ремесленников, торговцев. Именно взгория с их клановой системой были средоточием шотландского национального духа, именно они послужили оплотом якобитов, именно они же в наибольшей степени пострадали от карательных походов англичан,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 Англия объединяется, чтобы держать повиновение Шотландию. В самой Англии верхи общества объединяются, чтобы держать повиновение Низы. Ральф Эмерсон, США. Английские черты. 1856 год. Англичанам подчас трудно понять, почему народы Шотландии и Уэльса –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 Иногда британские острова. Но редко Англию как таковую. Джордж Микеш, Англия. Как быть иностранцем. 1946 год.